Они, или, если вы правильно поняли их характеры, а надеюсь, что вы поняли, Стивен решил сжечь завещание и надеяться на лучшее. Видимо, он едва успел сунуть его в печь. Лейстрид оглянулся на печь и отвел глаза. Только такой мерзавец, как лорд Хал, нашел бы в себе силы заорать перед смертью. Пробурчал он. Холмс и Лейстрид посмотрели друг на друга, и опять что-то промелькнуло между ними. Какое-то тайное общение, от которого я был отлучен. — Вы когда-нибудь делали это? — спросил Холмс, будто возобновляя прерванный разговор. Лейстрид покачал головой. — Один раз чуть не сделал, — ответил он. — В деле была замешана девушка, по существу она не была виновата. Я чуть не пошел на это, но только один раз. — Здесь четверо, — возразил Холмс, прекрасно понимая его. Четыре человека, над которыми издевался подлец, которому так или иначе оставалось жить не больше шести месяцев. Я, наконец, понял, что они обсуждают. Холмс обратил свои серые глаза на меня. Что скажете, Лестрейд? Ватсон раскрыл это дело, хотя и не полностью. Может, предоставим ему решать? Лестрейд резко кивнул головой. Ничего не говоря, я нагнулся, подобрал войлочные тени, скатал их вместе и сунул в карман пиджака. Чувствовал я себя при этом отвратительно, как во время приступа лихорадки, которая чуть не унесла мою жизнь в Индии. «Замечательно, Ватсон», — воскликнул Холмс. «Вы успели раскрыть ваше первое дело, стать соучастником убийства, а еще даже рано пить чай. А вот и мой сувенир, подлинник Джори Хала. Вряд ли он подписан, но чтобы нам не посылали боги в такие дождливые дни, надо быть благодарным». Перочинным ножом он освободил холст от клея, которым тот был приклеен к ножкам кофейного столика. Он сделал это очень быстро. Минуту спустя он уже засовывал свернутую в узкую трубочку холст во внутренний карман своего широкого пальто. «Мне досталась самая грязная работа!» Пробурчал лестрейт но подошел к одному из окон и, поколебавшись, опустил задвижку и чуть-чуть приоткрыл его. «Скажем, грязная работа осталась недоделанной». Почти весело заметил Холмс. «Пойдемте, джентльмены». Мы направились к двери, Лестрейт открыл ее. Один из констеблей спросил, продвинулось ли следствие. В других обстоятельствах Лестрейт продемонстрировал бы подчиненному свои знания неупотребительной в приличном обществе лексики. Сейчас же он лишь коротко произнес. «Похоже, попытка ограбления вылилась нечто худшее. Я, конечно, заметил сразу, Холмс чуть позже». «Плохо дело!» воскликнул второй констебель. Мы вышли. Дверь гостиной была открыта, но я отвернулся, когда мы проходили мимо. Холмс, конечно же, заглянул туда. Он иначе не мог. Таким уж он был создан. Я же никогда не видел никого из членов этой семьи. И не хотел. Холмс снова засопел. Его приятель терся о ноги и с лучезарным видом. «Пошли отсюда!» сказал Холмс и чихнул. Через час мы снова очутились на Бейкер-стрит, 221-Би. Почти в том же расположении, какое занимали, когда подъехал Лестрей. Холмсу под я на диване. «Ну, Ватсон?» — будничным тоном спросил Холмс. «Как вы сегодня будете спать?» «Как убитый», — ответил я. «А вы?» «Точно так же, уверен», — сказал он. «Я чертовски рад, что убрался от этих проклятых кошек. Вот что я вам скажу». «А как, по-вашему, будет спать Лестрейд?» Холмс улыбкой взглянул на меня. «Сегодня плохо. И, наверное, еще с недель А потом он успокоится. Среди прочих, Лестрейд обладает талантом творческого забывания». Я расхохотался. «Смотрите, Ватсон!» – воскликнул Холмс. «Вот вам!» Я поднялся и подошел к окну, почти уверенный, что опять увижу Лестрейда в дрожках. Вместо этого солнце вышло из-за тучи заливая Лондон замечательным дневным светом. — Оно вышло в конце концов! — радовался Холмс. — Чудесно, Ватси! Испытываешь наслаждение от того, что живешь! Он взял скрипку и принялся играть. Лицо его было озарено солнцем. Я взглянул на барометр и заметил, что он падает. Это вызвало у меня такой неудержимый хохот, что пришлось сесть. Когда Холмс слегка раздраженным тоном спросил, в чем дело, я мог лишь покачать головой. Правду сказать я не уверен, понял ли он что-нибудь. Ум у него работал совсем в другом направлении.